Охотник. Декабрь. Спустя три дня с момента похищения служба безопасности ООО «Агидель» отыскала таки Курпатову Татьяну Анатольевну. Передозировка героина. Пародия на самоубийство, которую милиции охотно поверили, а его даже слушать не стали. Альдов взял на себя организацию похорон. Самый дорогой гроб – Самый дорогой ресторан. Он выбрал самый дорогой памятник. Он он не сумел спасти эту девчонку, которая, наверное, так и не поняла, почему ее убили. И теперь просто силился засыпать деньгами чувства вины. Волчья пасть ухмалялась с перстня. Почему так? Проклятие лишь на нем. Но тогда почему пропала Юля, и Таня, и парень этот? Или ни при чем проклятие? топи высохли, значит, ни черта не значит. Нет такого проклятия. А волчья печать всего лишь перстень, память об отце. В кармане сложенная пополам листовка великий пророк и ученик. Вот он точно должен знать все о проклятиях. Егор спросит, а тот ответит за все. Белая крупа полупрозрачной фотой укрыла и грязный холмик, и замерзающие цветы. Попасть на встречу оказалось несложно, всего-то и нужно было, что заплатить 500 рублей за вход. Поскольку пригласительный билет давал право на скидку в пять процентов. вышло даже немного меньше. Егор немного опасался, что любимый ученик великого МО узнает его, поэтому сел в самом последнем ряду. К счастью, на входном билете место не указывалось. До начала выступления оставалось 10 минут. Народ пребывал, и свободных мест становилось все меньше. Встреча с пророком и целителем проходила в кинотеатре «Звезда», который словно продолжал существовать в прошлом. Потемневшие от времени занавес, за которым скрывался экран, ровные ряды жестких стульев с общими подлокотниками и толстые тетка в очках, зорко следившие за порядком в зале. — Молодой человек, — обратилась к Егору представительная дама в зеленом пальто, Вы бы поближе пересели. Здесь будет плохо видно. — Спасибо, но я как-то... — Первый раз, что ли? — Первый, — признался Альдов. Мысленно он добавил, что и в последний. Он не собирается становиться поклонником любимого ученика. Он пришел, чтобы убедиться, что Лебяцкий и есть тот самый Андрей, с которым Егор встречался на улице Цветочной. — Вы не пожалеете. Дама восторженно закатила глаза. Он так помог мне, так помог. Я жила во тьме, а он вывел меня к свету. Моя душа воспарила к Господу. Поздравляю. Беседа начала раздражать Егора. Еще одна сумасшедшая, вроде его Тома Та тоже сначала к Господу воспарила, а потом потребовала, чтобы Альдов воспарил вслед за ней, чтобы покаялся и очистился от грехов. А он не хотел ни парить, ни каяться, ни очищаться. Он хотел жить нормально, чтобы работа и семья, и совместные ужины, и отдых, и походы в кино, а не на проповеди безумца, возомнившего себя пророком. «Нет, вы не понимаете», – дабы Укоризина покачала головой и к огромному неудовлетворению Егора села на соседнее кресло. «Я была грешна и сейчас грешна», – она принялась расстегивать пальто. Крупные желтые пуговицы высказывали из анемичных пальчиков, и, промучившись минут пять, дама разрыдалась. Егор молча наблюдал за тем, как по розовым круглым щечкам катятся крупные слезы. Волчья печать жгла палец. То ли предупреждение, то ли просто аллергия. — Извините, — пробормотала дама, вытирая слезы кружевным платочком. «Извините, это бесы, противец Слову Божьему, не хотят уступать душу». Альдов был абсолютно уверен, что бесы тут совершенно ни при чем, а дамочке не мешало бы сходить к врачу. «Скоро начало-то. Ждать надоело. Пророк опаздывал уже минут на десять». «Скоро», – успокоила соседка, – «вот последние верующие соберутся и начнется». «А для верующих вход бесплатный? Конечно, нет». Женщина даже голос повысила от возмущения. «Мы не платим. Мы вносим добровольные пожертвования в фонд церкви. И на эти деньги пророк помогает детям, старикам, всем тем, кого бросили и забыли. Смотрите, начинается. И все-таки вы слишком далеко сели». К огромному удивлению Егора занавес раздвинулся, свет погас, а из динамиков под потолком полилась музыка. Альдов обернулся на соседку. Та сидела, вцепившись ручками в черную сумочку, и не сводила глаз со сцены. «Добро пожаловать в храм, дети мои!» Голос заглушил музыку, а человек на сцене поклонился. «Вы скажете, какой же это храм? Сие место принадлежит миру, а не Богу, но я отвечу вам. Храм – не здание, храм – люди. Люди, чья душа открыта Слову Божию». Сами и есть храм. Соседка всхлипнула. Видать, бесы вновь принялись терзать бедняжку. Но Альдову было не до соседки. Он во все глаза смотрел на пророка и пытался понять, Андрей это или не Андрей. Далеко, слишком далеко и слишком темно. По телосложению похож, но зря он сел в самом последнем ряду. Помолимся, дети мои, предложил пророк. Музыка стала громче, а по белому экрану потекли слова молитвы.